Глава 12 Утром он отвозит Тарасова и едет на дачу. Дача — слишком громкое слово для коробки из шпал, пусть и добротных. Никакого комфорта, никакого вида, ни товарного, ни эстетического. Давно пора закончить стройку и ездить сюда отдыхать, а не работать. Но некогда вечный цейтнот Где находят время соседи, непонятно. Орехов глядит на стопку уже посеревших досок, приготовленных для отделки, и лица. Развал уже надоел. Пора плюнуть на все побочные заботы и сосредоточиться на строительстве, хотя бы израсходовать завезенный материал, пока не сгнил или не растащили. Плохо, что нет опыта. Самый лучший вариант доделать дачу, Продать и приступить к следующей. Одна будет и дешевле, и удобнее, и практичнее. Пока приходится исправлять на ходу свои же ошибки. Ни об экономии, ни о качестве, ни о скорости думать нечего. А нервов сколько. Но психовать некогда и бесполезно. Нервы, ни гвозди, их не выпрямишь, не прикупишь у знакомой кладовщицы, не позаимствуешь. Орехов переодевается... И до обеда, без перерывов, то пилит, то колотит. Только несподручно одному. К двум часам он подъезжает на объект. Ребята уже прибыли, молодцы, не опоздали. Сидят на лавочке, аккуратно одетые, приятные молодые люди. Не стыдно и на люди вывести. «Привет, орлы!» «Как настроение?» «Кони сытые бьют копытами», — рапортует Славик. «Ну и хорошо. Политика наша будет такой. Я утром подумал и решил не показываться заказчику без вас, чтобы не выпячиваться. А теперь кто-то из вас...» Орехов делает вид, что задумывается. На самом же деле он давно сделал выбор. «Хотя бы ты, Вячеслав, берешь на себя руководство. Только учти, ты не Геной должен командовать. Он знает не меньше тебя». ты должен руководить работами и вести все переговоры с местным начальством. Понятно. Генашей командовать не разрешается. А жаль. Острить будешь потом. А пока слушай. Держись с достоинством, но не наглей. За первые два-три дня постарайся сделать выводы. Определить, что за люди, с которыми тебе придется работать, и уже в соответствии с ними строй свое поведение. А мне кого из себя строить? Кого угодно, Геночка, лишь бы делу не вредило. А если мы все-таки не тех будем строить, и нас раскусят? Нежелательно, конечно, но не смертельно. Успокаивает Орехов и продолжает наставлять Славика. На одном объекте ошибешься? На другом есть возможность исправиться. Наладка тем и хороша, что объекты меняются, а ты остаешься, и накопление опыта происходит не так болезненно, как, например, на заводе. Там, допустим, повел себя с начальником или даже с подчиненными несоответственно, позволил подмять себя, а это с каждым может случиться. Так и останешься под ними надолго. Выкорабкаться уже трудно. Легче сменить работу. А здесь проиграешь первому, проиграешь второму, с третьим сможешь бороться на равных, а там, глядишь, и сам будешь ими помыкать. Это он с удовольствием. Но Орехов, словно не замечая укола, продолжает. Правда, не всегда надо стараться взять верх. Иногда, особенно если заметишь, что заказчик с гонором, можно для видимости смириться, позволить ему думать, будто он всему голова, Даже разрешить ему выдавать твои идеи за собственные. Только нужно знать, какие идеи ему подкидывать. Понятно, я говорю? Понятно, понятно. Спешит согласиться Славик. Гена молчит. Заела парня. Деревенские они обидчивые. Ничего злее будет. Орехов еще даст ему возможность отличиться. Выдвинув Славика вперед, они идут к начальству. Потом осматривают оборудование, проверяют тщательно. Орехов не вмешивается, но для себя отмечает все, что предстоит доделать. Работы много, хватит до осени. Но пока ребятам делать почти нечего, разве что изредка приходить для контроля и консультаций. «Ну как, шеф, какие будут указания?» спрашивает Орехов у Славика, когда они остаются втроем. Да есть некоторое замечание. «По-моему, тут конь не валялся», — заключает Гена. «Работы воз, и вы молодцы, что не спешите с выводами и не спорите при посторонних. Зарубите себе на носу, что все внутренние споры заказчик не должен знать. Идите в гостиницу, и там спорьте хоть до драки, но при нем не гугу». Его интересует единственное мнение. Это как у врачей. Они же никогда при больных не дебатируют по поводу диагноза. А вы тоже врачи, только для техники. Понятно? Понятно. А сейчас ты, Славик, пойдешь к энергетику и скажешь, что к концу недели мы выдадим дефектную ведомость. В принципе, я могу написать ее прямо здесь, но вам от этого толку мало. Пишите сами, а я проверю, и что пропустите, подскажу. А теперь поехали на дачу. По дороге он заезжает в магазин взять продуктов и вина. Хозяин должен быть хлебосольным хотя бы в первый день. Да и поговорить есть о чем. Вино покупается только для парней. Хотя и самому не мешает расслабиться, но впереди емщицкая работа. Вот и мой дворец. Гена... Пойди опять скажешь, что и здесь конь не валялся. Есть немного. Времени, ребятушки, времени не хватает. Но когда-нибудь я ее доканаю, если она меня в гроб не вгонит. А пока главное пожрать. И кое-что мы сумеем снять со своих грядок. Вы, например, ели в этом году свежую картошку? Нет? А сейчас мы ее отведаем и лучок есть». И редисочки добудем. Под них и по рюмочке не грех пропустить. Жаль, что мне сегодня в город ехать, а вам как раз в жилу. Орехов ведет Гену осматривать постройку, жалуется на отсутствие опыта, спрашивает совета. Выясняется, что Гена помогал отцу строить свой дом. Гена даже говорит «строил». Вроде как на равных, как мастер. Походя, он указывает Орехову то на одно, то на другое упущение. Оказывается, и венцы положены не лучшим образом, и дверь сделана не там, где следует, и пол не стоит жестко связывать со срубом. Когда Орехов рассказывает, какую он собирается делать мансарду, Гена смеется. В голосе у него появляются издевательские нотки, но Орехов и не думает обижаться на мальчишку. Наоборот, показывает самые неудачные узлы своей конструкции, путает названия и задает наивнейшие вопросы. Гена важно и с удовольствием поправляет и объясняет, что и как надо делать. Потом, уже за столом, Гена уверяет, что к осени из этой коробки можно отгрохать вполне приличный терем. Орехов подливает вино, решает приступить к работе завтра же, На котельной сможет управиться один Славик. После ужина они идут смотреть озеро. Пользуясь, что ребята под хмельком, Орехов пытается поподробнее расспросить о Леночке. Но сами они мало знают о ней. Разве что осмелевший Гена докладывает. «Слышь, Боря, она в субботу тобой интересовалась. Спрашивала, почему ты не захотел стать главным инженером?» «И что ты ей ответил?» Хозяин, барин. Правильно, молодец. Незачем женщин производственными разговорами утомлять. Кстати, шеф, а почему ты правда отказался? В двух словах не объяснишь. Сейчас бы сидел в отдельном кабинете и командовал, мечтательно рассуждает Славик. А мы бы старались тебя надуть, добавляет Гена. В том-то и дело, что я не люблю, когда меня стараются надуть. Ты, Гена, очень тонко подметил. К тому времени, когда мне предложили, я уже понимал, что чем выше должность, тем меньше свободы. Хотя, на первый взгляд, кажется, наоборот, особенно снизу. Тем более фактический заработок подымался несущественно. Один из наших доморощенных философов утверждает, что при отсутствии любви работу и должность нужно выбирать как жену. Она должна быть достаточно богатой и неревнивой, но только при отсутствии любви. — А почему Бельскому не предложили? У него вон какая фактура! — не унимается Славик. — Бодливой корове бог рок не дает, — вставляет Гена, опережая Орехова. — Вот видишь, товарищ тебе все четко разъяснил. И вообще, что это ты усиленно приглядываешься к административным постам? Уж не метишь ли вверха? Он уже продвинулся немного, кричит Гена и с разбега ныряет в озеро. А Орехов снова отмечает, что парня зацепило. И не слегка, а довольно глубоко. И еще раз повторяет про себя. Злее будет. Вода в озере теплая. Берег в мягкой зеленой траве. Если в одно из воскресений Когда ребята уедут в город, пригласить сюда Леночку. Можно хорошо провести время. Собственно, зачем он выпытывает у мальчишек сплетни о ней? Что они могут знать? Ровным счетом ничего. Ну, был, разумеется, какой-нибудь воздыхатель на первом курсе. На четвертом его сменил другой. Какое значение имеет это для сорокалетнего мужчины, отца семейства? Чем меньше он знает о ней... тем лучше, тем проще будут их отношения. Ему же ничего не требуется, кроме возможности отдохнуть рядом с ней. Остальное он может найти где угодно. Настоящая чистая любовь. И нечего разным пьяницам издеваться. Цинизм нисколько не оригинален. Орехов и сам был таким в 32 года и думал, что уже не изменится. Но сколько воды утекло за 8 лет? Вроде ничего не изменилось, да вдруг огляделся, всмотрелся в тех, кто помоложе, вспомнил себя, и оказалось, нет. Оказывается, другой уже стал, и если раньше в спешке гнался за количеством, то теперь не мешает подумать и о душе. Однако пятнадцать лет разницы, с ума сойти можно. Страшная цифра, но если не думать о ней, то разницы совсем не чувствуется. Просто пугает цифра и только. Но главное, чтобы годы его не пугали Леночку. Орехову не хочется заводить машину и ехать с Тарасовым в город. Он с удовольствием бы завалился спать здесь, на даче, а утром взял удочку и просидел зорьку на берегу. С местом для дачи ему повезло. Только кому расскажешь об этом везении? Не мальчишкам же? Пока они здесь, надо постараться привести дом в порядок, нельзя упускать случай. И опять же, доставай материалы, а значит, мышку, шустрихи, мич, лезь из кожи, а что делать? И все-таки интересно, есть ли в озере караси? Наверное, есть. Вон какая осока у противоположного берега.